Глава 21. первая. Софья Александровна позвонила Варе на работу неожиданно. Голос ее дрожал. «Зайди ко мне вечером». Варя примчалась тут же. «Что случилось?» Софья Александровна протянула ей Сашину телеграмму из Красноярска и заплакала. «Еду, буду звонить». Варя обняла Софью Александровну. Та приникла к ее груди. «Успокойтесь, Софья Александровна». Такое счастье! А вы плачете! Саша едет, понимаете? Едет!» Но Софья Александровна не могла произнести ни слова. Ее тело сотрясалось от рыданий. Напряжение этих лет, напряжение последних недель, последних дней спало, отпустило, наконец, и она плакала так, как не плакала со дня Сашиного ареста. Варя усадила Софью Александровну на диван, взяла ее руки в свои, гладила их. У нее тоже стояли слезы в глазах, но она не вытирала их, чтобы не размазать краску с ресниц. «Софья Александровна, мы с вами танцевать должны от радости, а мы плачем. Давайте честно говорить, разве мы верили, что Сашу освободят? Не верили. А он уже в Красноярске. У вас была карта? Дайте посмотрим, как он едет, через какие города». Софья Александровна достала с полки карту, разложила на столе. Они нашли Красноярск. От Красноярска Варя провела пальцем линию к Новосибирску, затем Комску, Свердловску. «Здесь остановись», — сказала Софья Александровна. «Если бы Саша сел в Красноярске на прямой поезд, он бы сообщил его номер, чтобы мы его встретили. Значит, едет с пересадкой. Тогда из Свердловска он может ехать либо через Казань, я это узнавала, либо через Киров» так что непонятно, на каком вокзале его встречать, на Ярославском или на Казанском. Он же пишет «Позвоню». «Да-да», — спохватилась Софья Александровна. «Значит, не хочет сообщать номер поезда». Она подумала и добавила, «Не надо никому говорить, что он приезжает». Варя удивилась. «Что за секрет? Он ведь не убежал из ссылки, он освобожден. «Саша не имеет права даже заезжать в Москву», поэтому и написал так неопределенно позвоню ведь все проверяется все контролируется возможно позвонит с дороги возможно с того места куда едет никто не догадается но я почему-то думаю что он позвонит из москвы а если вас не будет дома испугалась варя я буду дома завтра же возьму отпуск у меня еще за прошлый год не использован и буду сидеть возле телефона «Если Саша позвонит, вы тут же сообщите мне», — попросила Варя. «Я тоже поеду на вокзал». «Обязательно позвоню». «Здесь ему, конечно, останавливаться нельзя, даже на день. Галя сразу донесет. У Вари заколотилось сердце. «Можно у меня? Я ведь теперь одна, Нины нет. Сашу знают твои соседи, Варенька. И через двор идти тоже кто-нибудь увидит. Может, он остановится у Веры, у моей сестры, у них отдельная квартира». Правда, маленькая. Но есть еще дача. Запертая, холодная. ее можно протопить. В общем, посмотрим, что Саша скажет. Не исключено, что сразу поедет дальше. Тогда нужны продукты в дорогу. Ты купишь, Варенька. Не хочу выходить из дома. Я дам тебе денег. «У меня есть деньги», — сказала Варя. «Мне все равно завтра с утра в сберкассу. Возьму деньги и зайду на работу, оформлю отпуск». Софья Александровна принялась перебирать вещи в комоде. «На всякий случай приготовлю что-нибудь, Саше. Может, носки износились. шерсти долго не держится». Варя остановила ее. «Успеете, Софья Александровна. Такое событие. Первая Сашина телеграмма с воли, а вы про носки. Вы мне даже не дали телеграмму в руках подержать». Софья Александровна засмеялась. «Ты права. На, читай». И хотя Варя помнила эту фразу наизусть, Радостно было самой пробежать по ней глазами. «Еду. Буду звонить. Составьте мне список, что купить из еды», сказала Варя, уходя. Наступили дни ожидания. Софья Александровна взяла отпуск на две недели и не выходила из дому. Услышав звонок, первой брала трубку, тем более телефон висел в коридоре возле ее комнаты. Подолгу ни с кем не разговаривала боясь, что именно в это время будет звонить Саша, и нервничала, когда по телефону долго болтала соседка Галя. Но прошел день, другой, третий, Саша не звонил. Варя заходила вечерами, приносила Софье Александровне еду, принесла продукты для Саши, сала, копченую колбасу. Софья Александровна заложила между оконными рамами, чтоб не испортилась. сахар спрятала в буфет.